Теперь всё будет в порядке. «Где ты была?» Возмущённо спросил Сэм. Потом он увидел свою кузину. «Эви? Что за чертовщина? Разве ты не прочитал мою записку?» Осведомилась Феби, проходя мимо него на кухню за льдом. «Разве ты не слышал сообщение на автоответчике?» Она завернула лёд в чистое полотенце. «Я не видел никакой записки», ответил Сэм.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 Проверила автоответчик и обнаружила, что все сообщения стёрты. «Не понимаю», — сказала она. «Тейло!» Эви с горечью покачала головой. «Это его работа!» Разумеется, никто не мог проникнуть в дом, забрать её записку и стереть сообщение. Должно быть, Фибис сама случайно стёрла его. А записка? Чёрт, этому не было объяснения!» Фиби прекрасно помнила, где оставила листок. «Думаю, тебе нужно начать сначала», — сказала Фиби, повернувшись к Эви. «Расскажи обо всём, что случилось, но сперва…» — она передала полотенце со льдом. «Приложи это к глазу. Может быть, опухоль немного спадёт». Фиби даже не пыталась поговорить с Эви о нападении на её квартиру. Она прихватила несколько джинсов и футболок,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 хлопнув себя полбу той рукой, которая не прижимала полотенце со льдом к заплывшему глазу. «Вообще-то я всегда дома. Где ещё я могла быть?» Её по-прежнему трясло, но уже меньше. Она облизала обкусанные губы и осмотрела квартиру здоровым глазом. Её взгляд остановился на аквариумах. «А это ещё что?» — спросила Эви. «Лабораторные крысы?» «Это зверинец Фиби».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 Эви подошла ближе. «Раньше я любила готовить», — сказала она, — «когда мы с Элтоном...» Её голос пресёкся. «Элтон? Кто такой Элтон?» «Должно быть, она разнервничалась», — подумала Фиби. «Ведь если это был её любимый мужчина, она точно не забыла бы, что его зовут элиот а не Элтон». «Мы с Эмом не любим готовить», — призналась Фиби.